Глава 50. Марк изучил своё обмундирование. На нём была форма комдива РККА периода 1930-40-х годов с двумя ромбами на красных петлицах с жёлтой окантовкой. Всё бы было ничего и даже можно гордиться столь высоким званием. Только вот над гимнастёркой высшего командного состава Красной Армии возвышалась зелёная голова с рогами. Как-то аполитично выглядело это сочетание, даже, скажем, непатриотично. Одним словом, живая карикатура на военных, злоупотребляющих алкоголем. Парень, осознав всю нелепость своего вида, обреченно перевел взгляд на довольную Карину. Та, пока не заметив ничего необычного, разглаживала складки на своем полковничьем кителе армии Вермахта периода Второй мировой войны. То выпячивала грудь, то прогибала спину, щелкала каблуками и так далее. Вот тут картина «Немец в виде зеленого черта с рогами», по мнению Марика, наоборот, более вписывалась в представление советских людей о сущности фашистов. Не выдержав, он заржал, не в силах остановиться и держась обеими руками за живот. Кора поначалу, недоуменно осматривая себя, не понимая причины бурного веселья, хотела уже обидеться, но потом, осознав, как они выглядят со стороны, тоже залилась смехом такая экстравагантная парочка инопланетных извращенцев, приодевшаяся в костюмы для ролевых игр. Так они смеялись, пока в люк танка не постучали. Как по команде, прекратив смех, супруги вопросительно посмотрели на сидевшего у ног Афа. Тот невозмутимо почесался задней ногой. Наконец, решившись, Марик, показав жестами жене встать в стороне, взял в одну руку автомат, а другой приоткрыл бронедверь. Возле машины стоял молодой лейтенант РККА с зеленой полоской здоровья и ником Березин над головой. ком Марат, увидев человека, да еще в такой же форме, расслабился и приоткрыл люк шире, высунув голову наружу. Незнакомый военный, округлив глаза, тут же отпрянул в сторону и схватился рукой за кабуру на ремне, пытаясь достать револьвер. «Эй, спокойнее, свои! Не хватайся за пистолетик-то!» спохватился командир рейда. «Какой же ты свой? У своих на лбу рога не растут, и морды даже с перепою такими зелёными не бывают, и ника твоего не вижу, мутантская рожа!» «Да успокойся, браток, эта аватара у меня такая платная была. Вот в игре сейчас приходится из-за неё ходить в прикольном виде». А не брешешь? меня уже один такой зелёный мутант, правда, без рогов, уже попался тут. Гадёныш сразу стрелять иглами начал. Вот из этой пукалки. Гость достал из второй кобуры импульсный пистолет. Хорошо, что они не пробивают, а лишь втыкаются в шинели, колются. Пришлось его в ответ из своего нагана нулевого уровня стрелять, с которым я обычно на ботодрочь хожу, навыки стрельбы на диких собаках прокачивать. Продолжил Березин, но его настороженность никуда не пропала. «И чем дело закончилось?» Задала вопрос вались шея из люка голова Карины. Лейтенант снова подскочил, как ужаленный, выхватил револьвер и стал ритмично сжать на спусковую скобу. К счастью, у супругов там был пустой барабан. «Дорогая, ну что ты в самом деле вылазишь, когда тебя не просят? Пугаешь народ своей немецкой формой?» Мар укоризненно покачал головой. «Я что, должна там все время как ненормальная сидеть, пока вы тут наговоритесь? А ты что, вылупился как придурок? Хорош уже в нас щелкать, свои мы, свои. Убери его на хрен обратно. Аватары у нас с мужем одинаковые были, у одного художника заказывали для хохмы». «А что, в немецком френче ходишь?» нерешительно промямлил боец. Ты когда в хаотах участвуешь, что же спрашиваешь, почему с тобой в одной команде бойцы в форме противника? Хаоты. Тренировочные бои с хаотическим формированием команд из разных фракций. Нет, конечно. Так кто ж хаота, а тут рейд. Чудак-человек, хоть читал, какая цель рейда? Спасать людей. Мы все люди земли пришли на выручку людям, понял? Так чем там встреча закончилась с солдатом Лиенцу? «Это что за страна такая?» «Не страна, а раса мутантов, которые наплодили разных жутких монстров и сжирают людей». В подтверждение слов Карина раздалось утвердительное тявканье, высунувшего голову в люк Афа. «А эта немецкая собака тоже себе аватару заказывала? Да за кого вы меня тут держите? Мозг мне не епите!» Хитрожопые мутанты сожрали наших танкистов, а до конца превратиться в людей не успели. Я помешал. Меня не наипёшь, такие фильмы уже доводилось смотреть. Там только огонь вычищал таких тварей, как вы. Где-то у меня один молотов коктейль оставался, сожгу вас нахрен. Березин стал шариться в подсумке, а Марат, погрозив пальцем любопытным Кори и Афу, присел на щиток, покопался в своем внутрисистемном интерфейсе и разблокировал доступ к познавательной информации у себя и своих спутников. Над их головами тут же появились индикаторы здоровья и ники. «Хорош уже стрематься. Смотри теперь, коль не веришь словам». Он подмигнул лейтенанту и кивком направил его взгляд наверх. «Так вы — те легендарные хаи, Кора и Марикс подразделения Интернациональный пехотный батальон, что победили черного генерала», — прозрел ошарашенный парень. «У нас в Барсах только о вашем подвиге и рассказывали, как на танке БМ-6, набитом доверху взрывчаткой, ушли из его окружения прямо под носом бомбардировщиков Золотого Легиона». «А что за БМ-6?» — переспросил супругу смущенной похвалой жены. Это наш танк в простонародье называется. Братская могила на шестерых. Да? В это слово Марик вложил весь сарказм, на который только был способен. Да, это он, М-3 Ли. Как же я его сразу не узнал? Вы точно те самые герои, только с вашими головами непонятно что. Может, отравились чем? Тоже видел такой фильм, типа чувак съел какие-то ягоды, и у него нос вырос. Потом съел другие, и уши как у зайца. Боец уже просто лучился от радости. А вот Карина, услышав про зайца, странно на него посмотрела, но сдержалась. «Так мы узнаем, чем там ваш бой-то с врагом закончился или нет?» проявил нетерпение рогатый муж. «Да что там рассказывать? Мы стреляем друг в друга, акриты по нулям, что у него, что у меня. Когда патроны закончились, сошлись в рукопашную. Он какой-то длинный коготь достал, а я ножичек армейский». У меня-то владение ножом тоже хорошо прокачано, почти сто процентов. Полоснул его пару раз, и он пылью зеленой рассыпался. Мне сразу система доблу дала и дропа всякого накидала, вот, глядите. В руках молодого человека были кобура с разреженным импульсником и устройство связи.